Глава 9. Мир меняется, жизнь кончается. Корвус опустил тело Хайда возле бассейна с мутной жижей. «Это и есть твоя биомасса?» – обратился он к Дакоте. «Биовещество», – поправила она. «Да, это оно». «Обручи на головах королевы и ее блядского отряда я видел», – сообщил Корвус. «Скоро придут. И что потом?» «Если я расскажу, будет неинтересно», – улыбнулась Дакота. Остальные не заставили себя долго ждать. Первым явились Хелен и Жор. Следом – Ламия со вторым клинком, который сразу отошел к стене и застыл там. Наконец появилась и королева со свитой. «Ну, вроде все в сборе», – объявил Корвус. «Сэт опять будет орать, что все просрал». «Но сперва другой важный вопрос». «Где мать ее, Милана?» В зале материализовался страж. Корвус поднял руку. «Заткнись и не мешай!» предупредил он. «Ее сожрали гвардейцы по приказу фрица», сообщила королева. «Но я спасла ее смартнить и переселила в Ворпл». «Так ты в курсе, что у тебя по дворцу бродила инопланетная хрень?» вскинул брови Корвус. и теперь она стала Миланой». «Не совсем», – выступила вперед Ворпол. «Я впитала ее знания. Теперь я понимаю, что значит быть человеком». «Круто. Потом расскажешь всем присутствующим и ответишь на дополнительные вопросы», – кивнул Корвус. «А пока заткнись, тут люди разговаривают и сейчас драться будут». Он перехватил рванувшегося вперед Жора, сбил с ног и прижал к полу, хотя и не без труда. «Ну и что ты делать собрался? Целовать ее или голову отрывать? Она не Милана. Но она и не убивала Милану. Будем решать проблемы по одной. Займи очередь в конце». «Я сам не знаю», – пробурчал Жор. «Милана!» – Корвус покачал головой. Вот ведь дерьмо получается. С инопланетными монстрами расправились почти без потерь. Сотня солдат и аристократов вообще не в счет. Ящерицы тем более. А потом так поворачивается, если еще и Сет свою бабу не спасет. «Обручи, гони сюда!» – приказал он. «Они нужны нам для...» «Да похер мне!» – перебил он. «Гони сюда!» – сказал Дакота, не дожидаясь ответа королевы, подошла и сама сорвала обруч с ее головы, самый широкий и толстый из трех, и, размахнувшись, бросила его в бассейн. «Я пришла с миром», — сообщила Ворпл, снимая обруч и отдавая его Дакоте. «Я предлагаю людям единение разумов с сохранением личной индивидуальности. Я знаю, что вы цените ее». «Она научилась говорить о себе в первом лице!» Пробормотал Жор, все еще прижатый к полу. «Люди смогут создать лучшее общество!» Лезвие меча, вышедшее из груди, помешало Ворпл договорить. Через мгновение клинок исчез и вновь появился уже торчащим из горла. Переместился левее, правее, и голова покатилась по полу. «Это все вранье!» Заявил стоящий над телом М. джей «Я был в том мире. Это я принес меч. Эти твари, они точно не с миром пришли!» «Болван!» Прикрикнула на него королева. «Я тоже связан с ними. И они не врут. Меня тоже убьешь?» «Я же велел тебе заткнуться и не рыпаться!» Вздохнул Корвус. «Вот мало нам было одной инопланетной заразы, так еще одна приползла». «Кто-то может что-нибудь толковое сказать про эту хрень?» «Не ты», – указал он на королеву. «Тебе я и так не верю. А сейчас ты еще и заражена». «Да, я знаю этот мир», – сообщила Дакота. «Хотя для нас он бесполезен. Там какие-то насекомообразные существа жили. Воевали, создали биологический вирус, все заразились». мутировали внешне и объединились в общий коллективный разум. Но сам вирус, конечно, неразумен и подстраивается под носителя. У насекомых и так были рои. Просто в итоге они все объединились в один. С людьми так вряд ли выйдет. «То есть эта штука?» – Корвус указал на меч. «Может быть полезной?» «Зависит от вас», – пожала плечами Дакота. «Если изолировать генный материал насекомых и взять только сам вирус, ну, как минимум телепатией можно разжиться». «Ясно. Значит, бесполезно». Сделал вывод Корвус. «Потому что генетиков-то у нас нет». «Был, да всплыл!» – подала голос Ламия. «Хотя он тот еще болван, мог и не справиться». Хелен при этом фыркнула и почему-то покосилась на клинка. Но его же вроде Хайт создавал. Впрочем, результаты его опытов тоже успешными не назовешь. Корвус отпустил Жора и поднялся. Тот мигом схватил отрубленную голову и отошел с ней в сторонку. Командер не стал в очередной раз напоминать, что это уже не Милана. Пусть попрощается хоть так. Жижа в бассейне забулькала, и на поверхность вынырнул человек. «Соскучились?» Спросил он. Дакота по девчоночи радостно взвизгнула, спрыгнула в бассейн и бросилась к нему на шею. Далас протянул командор. «Конечно, надо было догадаться». Неожиданно из жижи вынырнул еще кто-то. «Возмутительно», – заявил он. «Красть мой биоматериал, плодить избыточные сущности». А и заткнись!» Отмахнулась от него Дакота. «Ты всего лишь нейросеть. Даже на «и» не тянешь. Псевдоразумная сущность. на кого? Вот Она нацепила ему на голову обруч. Эльфийка протянула ей еще один. Стражница и его напялила на голову хозяину бассейна. Оба обруча исчезли, будто втянувшись в голову. «Да, так гораздо лучше». «Сообщил он. Теперь я понимаю и вижу больше. Но мой замысел был совершенно верен и почти совпадает с вашим. Вместе мы сможем его осуществить, но нужен последний элемент». Он повернулся в сторону Энджия. «Ментальное соединение с ним не получится. Будет неполноценным», заметила Дакота, «Человеческий разум слишком несовершенен!» Она тоже повернулась к стражу. «Отдай нам свой контролирующий контур!» «Хотите мне череп вскрыть?» Возмутился эм -Джей. «Нет уж, я так просто не дамся! Один раз этого!» Он мечом указал на Далласа. «Убил и снова смогу!» «Да никто тебя убивать не собирается!» Заверил Даллас, неторопливо направляясь к краю бассейна. «Просто согласись отдать контур добровольно. Мы его телепортируем, не повредив тебе». «И в чем подвох?» Нахмурился эм «Ты лишишься сил стража?» Пожал плечами Даллас, вылезая на сушу. Из биомассы его новое тело сформировалось без одежды. И на этот раз у него имелись все необходимые причиндалы. Корвус покосился на дакоту. Та улыбнулась и пожала плечами. «Сама стоя в биовеществе по пояс!» Корвус хмыкнул, но не стал ничего спрашивать. «Сейчас и без того полно вопросов и незаконченных дел. Но когда-нибудь надо будет непременно проверить, не изменилось ли у нее что-то под юбкой». Даллас не стал махать гениталиями, а материализовал на себе одежду. Точнее, перенес откуда-то, если стражи не умалчивают о каких-то еще возможностях. Корвус обернулся к МД: Если он не согласится добровольно, придется мочить. В общем-то, давно хотелось, но без помощи остальных стражей это будет сложновато. Эм-Джей огляделся по сторонам. Все взгляды сосредоточились на нем. Можно переместиться. Стражи наверняка погонятся за ним, а против двоих шансов маловато. Но все же они есть. Лишаться возможностей совсем не хотелось. «А что вы будете делать, если я соглашусь?» – спросил он. «Выключим систему. Прекратятся прорывы. Мутировать тоже больше никто не будет», – отозвалась Дакота. «Можем даже раскидать желающих по другим мирам. Хочешь домой?» «Вот уж нет!» – резко отказался М джей «После такого вернуться к прежней жизни, скучной и унылой, где из хорошего одни только ролевки, да и те уже совсем не те, а избранные тоже перестанут быть избранными, что ли?» – недовольно спросил командор. «Нет», – ответил ему Далас. Все уже произошедшие изменения сохранятся. Мутанты тоже не станут людьми. Просто не будет новых. Нанитами перестанет управлять система. Они будут координировать действия только с имеющимися в теле смарт-нитями. Наниты? наниты? Хором спросили М.Джей и Командер. Но, Но не, не магия же. же. Также хором ответили Даллас и Дакота. Разумеется, наниты. Продолжила уже одна Дакота. Именно они переделывают ДНК. Из-за сбоев система передает им ошибочные данные в ответ на получаемые запросы. Если в организм попадают наниты из тех, которые настроены на местные растения, то система перестает считать их носителя человеком. «Но брюквой тут тоже почему-то никто не стал!» – пробурчал из своего Жор. «Почему тролли?» В системе есть данные о разных существах. Почему-то на тех, которых вы зовете троллями и гоблинами. Система ссылается при ошибках чаще. Но вообще-то не только на них, ответил Даллас. Ага, еще гигантские пауки бывают. Передернулась Ламия. Гигантских пауков эм еще не встречал. И без возможностей стража лучше будет и впредь не сталкиваться». Что он вообще сможет? На что будет годен? Но с другой стороны, это ведь спасет других потенциальных попаданцев. Далеко не все будут, как он, скорее рады такому случаю. Да и без избранности и определенного склада характера тут точно ловить нечего. А уж прекращение мутаций точно благо для всех. Он всю жизнь мечтал стать героем. Играл в героя. В доспехах и с мечом в руках. Но если для спасения людей надо не убить злодея или чудовище, а пожертвовать суперспособностями. Стать обычным, заурядным. Героизм это или что? Ведь совершит все это даже не он. Но без его решения стражи не смогут ничего сделать. Значит, именно его выбор определит все. Он оглянулся на Жанну. Но та смотрела на стражей. А нужен ли он ей вообще? Это заражение иномирным вирусом на нее повлияло, или ей всегда нужны были только его возможности стража? Ламия подошла к Жору и отобрала отрубленную голову. «Эй!» – возмутился он. «Что ты?» Она с размаху шмякнула головой о стену. Бросила ее на пол и окончательно расколола череп ударом ноги. Порывшись в ошметках мозга, извлекла смарт-нить и сунула себе в ноздрю. «Зачем ты это сделала?» – удивился Жор. «Я комплиментарно созданная личность», – пояснила Ламия. «Мне надоело быть насквозь ненастоящей. Магистр программировал меня по своему разумению, но теперь я знаю, что все это ложь. А Милана мне понравилась. Почему бы не стать немного ею? Ее личность не заменит мою, но станет ее частью. Думаю, это всем пойдет на пользу». «Что-то я не понял», – пробормотал Жор. «Да ладно, здоровяк», – протянула Ламия, прижимаясь к нему. Она так сочно описывала, как трахалась с троллем, что мне тоже захотелось попробовать». «Только вот сперва надо еще кое-что исправить!» Она развернулась к остальным. «Эй, тут кто-нибудь знает, как вывести из себя тентакливый симбионт!» «Хайт с ним похимичил так, что он меня не контролирует, но все же...» «Настроенное нужным образом биовещество исправит любые внутренние повреждения!» «Пожала плечами Дакота!» «Только найди какое нибудь посудину, чтобы зачерпнуть!» «Эй, оно и Хайда может исцелить!» Зацепился за сказанное Корвус. «Или он все же мертв?» «Не мертв», – покачал головой хозяин бассейна. «В спячке. Его тело не исцеляется из-за избытка смарт -нитей. Они конфликтуют по поводу того, каким тело должно быть. Слишком много различной информации. Я мог бы извлечь их и присоединить к своей нейросети». «Но теперь в этом нет смысла». «Слушай, а ты вообще кто или что такое?» Поинтересовался Корвус. Тебе ведь не Дакота создала, ты сам вылез». «Прежде амазонки называли меня Великим. Теперь я один из стражей. Нужно только придумать имя». «Арканзас!» Предложил Рэнди. «Подходит». Кивнул бывший Великий. Корвус задумался... «Если этому типу смарт-нити не нужны, то можно найти им другое применение». Ворпл говорила, что благодаря нити Миланы поняла человечество, а тут нити многих людей. «И Ворпл ведь на самом деле не та баба, это меч. А запихни смарт-нити в меч!» – озвучил он свою идею. А плохо придумал. Одобрила Дакота. «Не факт, что будет какой-то толк, но вдруг...» «А что насчет Сета?» Она покачала головой. «Теперь я могу его найти, но...» «Да жив, он жив!» «Но жив только он!» Корвус кивнул. «Тащить сюда Сета в такой момент и впрямь не стоит. Жаль, что он опоздал. Но сумасшедшего клинка все же прикончил». Взглянув настоящего у стены Дюрандаля, Корвус усомнился, что справился бы с ним. По крайней мере, без копья. Тем временем Арканзас начал вытягивать из Хайда смарт-нити, будто фокусник бесконечные платки из рукава. Нить все тянулась и тянулась. Золотые нити придется вытащить все, они сплелись воедино, сообщил он. Серебряные, несущие только информацию оставлю. Но личность Хайда возникла только как компиляция из чужих. Собственный разум он утратил на грани. «Тогда, может, не стоит этого делать?» Предложила Хелен. «Вот ему мечи и вручим как раз. Продолжим диалог с Ворпал, которому помешал этот пентюх». Корвус махнул в сторону эм -Джея. «Кстати, мыслитель, ты там чего-нибудь надумал?» «Да», – кивнул Страж. «Можете забирать обруч, если вы благодаря этому все исправите». «Да исправим, не врём мы». Перебила Дакота. «Не все исправим, но кое-что!» Она взмахнула рукой, и в ней появился обруч. М. джей со стоном схватился за голову. Курвус усмехнулся. Дакота обещала, что это ему не повредит. Но не то, что больно не будет. Обруч исчез в голове Арканзаса, который ни на секунду не прервал своего занятия. Вытянутую часть золотой смартнити нити Дакота сразу наматывала на рукоять Ворпл-меча. «Будем надеяться, что в контакте с Хайдом Ворпол не передумает насчет мирного общения», – протянул Корвус. «А то ведь всех нас перебьет. Не боись?» – ухмыльнулся Даллас. «В случае чего мы мигом вышвырнем его на родину. Все же его здесь присутствие – вина одного из стражей. Да и вообще...» «Раз мы решили нарушать правила и даже вовсе их отменить, чего теперь тормозить?» «Меч соберу я», – потребовала Жанна. Она выступила вперед, гордо выпрямившись и изобразив надменный вид. Это было вполне привычно, не зря столько лет была королевой. А кто она теперь, уже и не понять. Сын мертв, регентом она больше не является, а правящей королевой стать не сможет». Одна против всех. Даже эта тупая эльфийка, которая пришла, была на зов Ворпл, Ведь тоже довольно часто носила обруч. Теперь снова переметнулась. Хайду повезло, что он сдох. Иначе она сама разорвала бы его в клочки. Сделал секс-куклу, называется. А она на деле оказалась машиной для убийств. Покруче клинков. Только вот мозгов не больше, чем у них. Теперь остается только держаться за ворпл. Объединение людей общей телепатической связью. Это можно использовать и для контроля, а не для какого-то дурацкого единения. Главное оказаться в центре этой паутины. А для этого нужен источник. Этот самый меч. Я лучше всех приспособлена для установления связи. заявила она, откинув прикрывающие висок волосы и продемонстрировав нарост, который уже затвердел и стал походить на что-то вроде хитинового панциря. «Ничего себе у тебя прыщи!» присвистнул Корвус. «Или это что-то из-за ППП?» «Заткнись, придурок!» огрызнулась Жанна. «Почему вы все вообще его слушаете?» «Кто он такой?» «Лордом-командером его сделала я!» «Для смеха титул ничего не стоит!» «Это он виновен в появлении завесы!» «Это он...» «Это он почти десять лет защищал город, первым являясь к прорывам!» Перебила Ламия. «Это на основе его разума система создала наши!» Единогласно заявили Даллас с Дакотой. «Он относится ко всем как к личностям, а не инструментам!» Выпалила Хелен. «И пусть не всегда хорошо поступает с людьми!» но так, как они того заслуживают. «Он даже мутантам, если они не утратили разум, находит пригодное для жизни место», Пробасил Жор. «И бьет, когда мы зарываемся, напоминая, чтобы не теряли человеческую суть». «Он заботится о соратниках и не бросает павших в бою», добавил Рэнди, указав на тело Хайда. При этих словах многие не сдержали смешков и кривых ухмылок. «Он мудак, конечно!» – проворчал эн «Но сильный лидер, хороший стратег и тактик!» «Не подлизывайся!» – хмыкнул в ответ Корвус. «Да ладно, не скромничай!» – хлопнула его по плечу Дакота. «Ты все-таки герой!» «Хреновый, конечно!» «Но такого этот город и заслуживает!» Жанна покачала головой. Похоже, переубедить хоть кого-то ей не удастся. Но Акорвус не позволит ей забрать меч. И вообще ничего не позволит, если ему волю дать. А сейчас все на его стороне. Даже этот глупый мальчишка в доспехах. Но эту проблему можно решить. Ведь вся проблема в одном человеке. А как известно, нет человека – нет проблемы. Она сделала вид, что покорно склоняет голову и шагнула вперед. «Ладно, я обещаю повиноваться Корвусу, только дайте мне меч». Она протянула левую руку ладонью вверх. «Если он захватит контроль, меня убить будет куда легче, чем Хайда». «Все, нить извлечена», – сообщил Арканзас. «И начала вливаться в меч», – добавила Дакота. посмотрели туда. Это был отличный момент, и Жанна не упустила возможности его использовать. Встряхнула правой рукой, на запястье которой был закреплен диринджер. Револьвер послушно упал в ладонь. Со всей доступной избранной скоростью она сделала еще шаг вперед, поднимая руку и взводя курок, и дернула спусковой крючок. Корвус машинально обернулся на резкое движение так, что пули из обоих стволов ударили ему не в висок, а прямо в лицо. «Ну и кто теперь тут главный?» – выкрикнула Жанна, потрясая дымящимся револьвером.